все вместе и так дорогие друзья мы подошли практически к завершающей части нашего курса тайм-менеджмент высокой эффективности давайте подведем итоги и еще раз последовательно повторим основные шаги тайм-менеджмента первое решите что именно вы хотите и запишите это на бумаге второе Установите крайний срок и составьте план по достижению цели к этому сроку. Третье. Решите, что вам необходимо сделать. Составьте перечень. Четвертое. у п о р я д о ч ь т е этот список и установите приоритетные задачи по методу a Б, Ц, Д. Пятое. Немедленно начинайте с самой важной задачи. Шестое. Упорно работайте без перерывов, пока не выполните эту задачу. И седьмое. Никогда не сдавайтесь. Не уставайте себе повторять, что провал – это не ваш вариант. Вы можете больше. Путь к счастью, удовлетворенности собой, успеху и замечательному состоянию, когда вы ощущаете себя человеком, способным достигать любые цели, лежит через приобретение привычки побеждать в своих самых главных решениях первым делом каждый день, когда вы садитесь за работу – начинать с главного К счастью этому можно научиться ну при условии конечно регулярной тренировки на практике когда вы воспитываете в себе привычку начинать работу с самой важной задачи успех вам будет обеспечен сейчас я вам еще раз напомню краткое содержание всех 21 прекрасных способов не допускать промедления в делах и достигать больше результатов за единицу в р е м е н и Регулярно применяйте данные правила и принципы, пока они не станут частью вашей личности и вашего мировоззрения, после чего ваше будущее будет вам обеспечено. Урок 1. Определите свои истинные цели. Сутки нельзя растянуть. Перед тем, как бросаться в бой и начинать делать самое важное дело, которое вы запланировали на сегодня, сначала вам надо определиться с тем, В чем состоят ваши устремления в каждой сфере жизни? Ясность целей – совершенно необходимая вещь. Изложите на бумаге свои цели и задачи перед тем, как приступать к работе. Урок второй: Запишите цели и даты на бумаге. Заранее запланируйте каждый свой день. Каждая минута, потраченная на планирование, способна экономить вам несколько часов времени в работе. Урок 3. Применяйте правило 80 на 20 во всем. Всегда старайтесь направлять максимум своих усилий на самые лучшие 20% дел. Урок 4. Думайте о последствиях, прежде чем что-то сделайте. Ваши самые важные задачи те, которые влекут наиболее серьезные последствия для вашей жизни и работы. Урок 5. Применяйте метод ABCD для расстановки приоритетов. Посвятите несколько минут тому, чтобы упорядочить дела по значимости, благодаря чему вы обретете правильный порядок работы согласно принципу «Более важные дела в первую очередь». Урок шест Основное внимание ключевым результатам. Определите те результаты, которых вы обязаны достигать в своей работе. И добивайтесь их. Знайте свои цифры. То, что можно измерить, можно улучшить. Урок 7. Вахтовый метод. Закон вынужденной производительности. У вас никогда не хватит времени на все дела, но на самые важные время всегда н а й д е т с я Урок 8. Тщательно подготовьтесь перед тем, как начинать работу. Урок 9. Постоянно повышайте с в о е мастерство. Чем больше знаний и умений вы приобретаете в своей сфере деятельности, тем легче вам приниматься за наиболее важные задачи и быстрее находить их р е ш е н и я Урок 10. Знайте и используйте свои особые таланты. В каких вопросах вы являетесь подлинным специалистом или могли бы стать таким? И направляйте свою энергию на выполнение соответствующих задач. Урок 11. Определите все препятствия и уберите их. Определяйте узкие места, Возможные недостатки, сдерживающие факторы. Все то, что может накладывать ограничения на скорость, с которой вы достигаете свою цель. Прилагайте усилия к снижению их влияния. Урок 12. Одно дело за один подход. Одна нефтяная бочка за один раз. Не работайте без промежуточных финишей. Урок 13. Делайте сразу. Принуждайте себя действовать без промедления. Урок 14. Доведите до максимума собственные внутренние силы. Планируйте работу так, чтобы наиболее важные и требующие у с и л и й задачи приходились на периоды вашей физической и интеллектуальной активности, а также ведите здоровый образ жизни. Урок 15. Обеспечивайте себе стимулы для работы. Находите положительные стороны в любой ситуации. Концентрируйте внимание на поиске решения, Придерживайтесь оптимистического мировоззрения и нацеленности на результат. Урок 16. Научитесь находить время на нужные дела и говорить «нет» ненужным делам. Поскольку вы не в состоянии уделить все время всем своим делам, вы должны научиться откладывать на потом малозначащие дела и находить время на небольшое количество, но по-настоящему важных дел. Урок 17. Начинайте всегда с главного. Начинайте каждый день со своей главной задачи, решив которую вы способны внести серьезный вклад в собственную карьеру и проявите упорство, выполняя ее не иначе как до самого конца. Урок 18. Разрезайте задачу на кусочки. Разбивайте крупные, сложные задачи на этапы, шаги, Вполне посильные подзадачи, после чего выполнение каждой из них позволит вам на один шаг стать ближе к решению главной большой задачи. Урок 19. Практикуйте сегментацию времени. Организуйте свой рабочий день вокруг крупных сегментов времени, в течение которых вы можете посвятить себя выполнению наиболее важных задач. урок 20 никаких промедлений вырабатывайте в себе привычку работать быстро с важными задачами п р е о б р е т а й т е репутацию человека способного работать быстро и качественно урок 21 доведите начатое дело до результата определитесь с приоритетами приступайте сразу к своей самой важной зад а ч е и трудитесь над ней без остановок пока не выполните ее на сто процентов получите результат доход и выгоду в этом и состоит ключ к профессиональному успеху и максимальной продуктивности в работе проявляйте решительность и упорство в том чтобы ежедневно применять данные принципы в своей работе пока они не станут вашей второй натурой возведите это в разряд привычки и вы обеспечите себе высочайшую работоспособность а это открывает бесконечные перспективы для роста вашей карьеры приступайте к делу прямо сейчас. Итак, дорогие друзья, если вас до сих пор душила какая-то жаба, скажите ей, что с этого дня все будет наоборот. Теперь вы прочитали курс тайм-менеджмент высокой эффективности, и это увеличит вашу карьеру, ваше свободное время и ваши доходы. Теперь вы диктуете жизни, свои условия. Также я вам очень рекомендую изучить аудиокнигу «Четырехчасовая рабочая неделя», а также курс с с е л а фокуса», которые покажут вам, как поработать над улучшением каждой области своей жизни, карьеры, бизнеса, дружбы, семьи, личного времени, хобби, здоровья. Книгу подготовил для вас Владислав Динаполи, блогуроки MLM.blogspot.com. Желаю вам успеха, богатства, счастья, процветания и увидимся в следующих уроках.